Глава 15. Письмо в камин. Отель «Гримс» в сущности представляет собой множество квартир с примыкающим к ним рестораном. Кушание жильцам подаются в комнаты. Апартамент «Франка» находился в третьем этаже. И мистер Ман торопливо сунув деньги шофёру, бросился в фойе и поднялся на лифте. Но Он постучал в дверь Франка, томимый страхом, что ответа на его стук не будет. К своей величайшей радости он услыхал уверенные шаги Франка в передней, и дверь открылась. Франк как раз переодевался к обеду. "Ходите, мистер Ман", весело пригласил он его. "И расскажите мне что-нибудь новенькое. Вы уже давно дома?" спросил мистер Ман. Фрэнк испытующе взглянул на него. Давно ли я дома, повторил он. Не могу вам точно указать времени, когда я вернулся, но я был дома сейчас же после завтрака. Мистер Ман все еще не был убежден. Какой костюм на вас был? Костюм, повторил он, удивленно взглянув на Манна. К чему вы ведете, дорогой мой? Какой костюм был на вас сегодня? Настаивал Саул Артур Ман. Франк пошел в гардеробную и вернулся со своим синим костюмом, который он обычно носил. «Скажите же мне, наконец, что означает ваша шутка?» «Это вовсе не шутка. Я мог бы подтвердить под присягой, что видел вас полчаса тому назад в Кэмдентауне. Я, конечно, не стану уверять вас, что не знаю, где находится Кэмдентаун», — с улыбкой произнес Франк, «но я там не был уже несколько лет». Саул Артурман молчал. Ему стало ясно, что молодой человек, виденный им в Флоуэртоне, не имел ничего общего с Франком Мерилем. И он рассказал ему свое приключение, которое тот выслушал с любопытством. «Вы, вероятно, ошиблись. Сумерки подшутили над вами», — сказал он. «Я готов был присягнуть, что видел вас», — с горечью возразил Ман. «Удивительно» сказал Франк, уставившись на окно. «Но в конце концов не могу же я преследовать человека только за то, что он похож на меня. Бедная девушка...» «О ком вы думаете?» «Я думал об этой несчастной женщине. Какие негодяи есть на свете?» «Вы ужасно напугали меня», — признался его друг. «Вы, вероятно, уже видели меня под судом, обвинённым в жестоком обращении». «Не шутите», — возразил серьезно Ман. Это происшествие может иметь важные последствия. Предположим, что у вас имеется двойник, который, возможно, действует заодно с вашими врагами. Мой дорогой друг, я устал от предположений. Пойдемте лучше пообедаем. Но мистер Ман был, к сожалению, занят, а кроме того, ему хотелось серьезно обдумать случившееся. К сожалению, сколько он ни размышлял, он не мог прийти ни к каким положительным выводам и пошел спать недовольным и раздражительным. Он имел обыкновение завтракать в кровати в 10 часов утра, ибо достиг того возраста, когда у человека образуются определенные привычки. К этому же времени из канцелярии приносили его частную корреспонденцию к нему в квартиру. На сей раз почта оказалась интересной, даже больше, увлекательной, ибо содержала письмо констебля Уайзмана. «Дорогой сэр, Вскоре после вашего посещения в мои руки попала фотография молодой девушки, дочери сержанта Смита. Она оказалась участного сыщика, искавшего ее. Двоюродный брат моей жены дал снимок ей, а я посылаю вам его, надеясь, что он будет вам полезен. Уважающий вас Питер Джон Уайзман». Фотография была завернута в бумагу, и мистер Ман торопливо развернул ее. При виде снимка он весь задрожал, ибо узнал девушку, виденную им вчера на пороге дома номер 69 на Флоуэртонской дороге. Ман сообщил новость по телефону Франку, а через час они встретились в его канцелярии. «Я сейчас пойду в Флоуэртон», — сказал Саул Артур Ман. «Не хотите ли пойти со мной?» «С величайшим удовольствием. Очень странно, но мне очень хочется повидать девушку». Я хорошо помню ее. Я даже раз поссорился из-за нее с дядей. Ее отец однажды прислал ее к дяде, и он грубо обошелся с ней. «Пункт номер первый выяснен», — подумал Ман. «Потом она неожиданно исчезла», — продолжал Франк. «И тут появился Джаспер. По-моему, между обоими существовала какая-то связь, так и оставшаяся для меня загадкой». Знаю только, что он необыкновенно горячо интересовался ее судьбой и старался найти ее, хотя, насколько мне известно, все его поиски не увенчались успехом. Автомобиль мистера Манна в несколько минут довез их до красивого дома номер 69. Горничная, открывшая дверь, в изумлении переводила глаза с мистера Манна на Франка. «В этом доме живет дама», — сказал мистер Манн и добавил, показав фотографию. Вот она. Девушка кивнула головой, не сводя глаз с Франка. Она уехала. Отчего вы так пристально смотрите на меня? спросил Франк. Вы меня видели когда-нибудь? Да, сэр, вы часто приходили сюда или вы очень похожи на мистера Мерриля. Это мое имя, улыбнулся Франк. Но не думаю, чтобы я когда-либо бывал здесь. Куда уехала дама? спросил Ман. Она запаковала вчера вечером все свои чемоданы, села в такси и уехала. «В этом доме кто-нибудь живет?» «Нет, сэр». «Как долго вы служили здесь?» «Около недели, сэр». «Мы друзья-дамы, и нас попросили зайти осведомиться, все ли в порядке». Девушка колебалась, но Саул Артурман властно отстранил ее и вошел в дом. Комнаты были скромно, но хорошо меблированы. «По-видимому, у ложного мистера Меррилля достаточно денег», — произнес мистер Ман. Нигде не было видно ни фотографий, ни каких-либо бумаг, и только в спальне в камине валялись обрывки бумаги мелко исписанной, которыми мистер Ман немедленно завладел. Прежде чем уйти, Франк снова спросил горничную. «Господин, живший в этом доме, действительно походил на меня?» «Да, сэр». «Посмотрите пристально на меня». Сказал Франк, и она снова уставилась на него. «Да, он похож на вас, сэр. А его голос похож на мой?» «Я никогда не слыхал его голоса, сэр». «Скажите-ка», — спросил мистер Ман. Он хорошо обращался со своей женой. Слабая улыбка промелькнула на лице служанки. «Они всегда ссорились. Он был очень злой, и она его очень боялась. Вы из полиции?» Внезапно заинтересовалась она. «Нет, мы не полиция», — ответил Франк, качая головой. Он дал ей полкроны и спустился вниз. Спутник последовал за ним. Не особенно приятно иметь двойника, мучающего свою жену и живущего в Кэмдентауне», — сказал он, когда автомобиль двинулся в путь. Очутившись в своем кабинете, он вынул найденную в камине бумагу и прочитал. «Вы должны скрыться из Лондона. Саул Артурман видел вас обоих сегодня. Отправляйтесь на старое место и ждите указаний». Подписи не было, но они молча посмотрели друг на друга, ибо оба узнали почерк Джаспера Каоля.